Глава 14. Доктор Дорман явился в назначенное время в сопровождении мужчины, которого представил как хирурга. Как и в прошлый раз, Джек прошмыгнул за ними в комнату и, притаившись в углу, внимательно за всем следил. Лекарства не принесли облегчения, состояние больной ухудшалось. Изредка она пыталась говорить, но понять ее было практически невозможно. Осязание было полностью утрачено. Несчастная женщина не чувствовала прикосновения руки врача. Появился и новый зловещий симптом, ей стало трудно глотать. «Делать нечего, пускайте кровь», — решительно сказал доктор Дорман хирургу. При виде скальпеля и бинта Джек выскочил из угла. Зубы его были стиснуты, глаза пылали гневом. Мистер Келлер перехватил его на полпути и указал на дверь. Но сумасшедший вырвался, увидев, как скальпель подносит к вене. Брызнула кровь, и Джек, издав вопли ужаса, выбежал из комнаты. «Негодяи! Убийцы! Как смеют они проливать ее кровь! Но почему я такой слабый? Почему не могу вышвырнуть их в окно? Госпожа, госпожа, чем я могу вам помочь?» Джек выкрикивал эти слова, сидя на полу в своей комнате. Испытывая нестерпимые муки в страхе за хозяйку, Он стал кататься по полу, иступленно колотя себя в грудь кулаками. «О, госпожа, госпожа, чем я могу вам помочь?» На мешке с ключами ослабел ремешок, и от судорожных движений Джека мешок ударял по полу то одной стороной, то другой. Звон ключей отозвался в его сознании, о чем-то напомнив. Джек замер и попытался спокойно думать. В комнате было темно, свет проникал только от лампы на нижней площадке. Джек встал и тихо спустился по лестнице. На площадке он приподнял мешок и, изучающе на него, посмотрел. «Мне он что-то подсказывает», — подумал он. «Возможно, это что-то внутри?» Джек высыпал на пол ключи и выложил в ряд. Первым ему попался ключ от письменного стола. Он поцеловал его, ведь это был ее ключ, и положил обратно в мешок. На последнем в ряду ключе было что-то написано. Подняв его к свету, Джек прочитал «От шкафа розовой комнаты». Он понял, что маячило в его сознании. Лекарство, которое не дала ему мадам Фонтен, драгоценное лекарство, изготовленное ее мужем, великим врачом, было теперь в его распоряжении. Осталось только открыть шкаф и забрать бесценное противоядие. Джек побросал в мешок остальные ключи, звеневшие, когда он сбегал по лестнице. Внизу перед входом в контору он покрепче затянул мешок. Никакого шума, только бы не привлечь внимание экономки. Он тихо поднялся по лестнице в другом крыле и замер перед дверью мадам Фонтен. Его охватило то сильнейшее нервное возбуждение, которое хорошо помнили служители Бедлама. «А что, если вдова у себя в комнате? Или откажется дать лекарство?» Он растопырил правую руку. Если что, у него хватит сил ее придушить. Джек вошел в комнату без стука. Там никого не было. Через минуту смертельная доза Александрова вина, которая он наивно считал панацеей, была у него в руках. Аккуратно спрятав лекарство в боковой карман, он вдруг обратил внимание на стоявший в шкафу деревянный ящичек, вытащил его и открыл крышку. Внутри было несколько отделений, в них стояли бутылочки. Одна возвышалась на пару дюймов над остальными. Он вытащил ее первой. Это была та самая синяя бутылка. С этой минуты у него пропало всякое желание прибегать к помощи неизвестного лекарства, лежащего у него в кармане. Теперь у него в руках было бесценное сокровище, благотворное действие которого он испытал на себе — когда умирал в Вюрцбурге, Это оно спасло жизнь мистера Келлера, когда глупые врачи сдались. Теперь госпожа, его добрая госпожа спасена. Больше ни один злодей не прольет ни капли ее драгоценной крови. Синий цвет. Ни один другой не сравнится с ним. Нет ближе на свете друга. Джек ласкал и целовал бутылку, словно она была живая, и пустился с ней в пляс. Звуки переливающейся жидкости были для него слаще музыки. Ведь это означало, что ее хватит для госпожи. Бой часов на камине его отрезвил. Время шло. Смерть кралась к госпоже, а он, который может ее спасти, тратит здесь время впустую. На пути к двери Джек остановился и медленно обвел взглядом комнату. Шкаф был открыт. Деревянный ящичек стоял на полу. А что, если экономка вернется? увидит ключ в замке и ящичек без одной бутылки. Здесь советчиком стала его хитрость, стимулированная врожденным тщеславием и преданностью любимой хозяйки. Нельзя сказать, чтобы он опасался неожиданного прихода мадам Фонтен. Главное сделано, бутылка у него в руках, и пусть только попробуют ее отнять. Его тревожило другое. Как бы экономка не лишила его возможности прославиться в роли спасителя миссис Вагнер, Что, если она заявится к постели больной и объявит, что является собственницей синей бутылки? Она может сказать, я спасла мистера Келлера, а теперь спасаю миссис Вагнер. Сумасшедший просто дал ей лекарство, что мог сделать на его месте любой. Он отказался от своего намерения публично объявить у постели миссис Вагнер о своей роли исцелителя. Перед ним замаячила более привлекательная перспектива. «Надо дать госпоже чудодейственное лекарство тайно, а когда все соберутся у ее постели, потрясенные быстрым исцелением тяжело больной женщины, он предстанет перед всеми и откроет, что он тот человек, который вернул ее к жизни». Джек поставил на место ящичек, запер шкаф и взял ключ. У дверей он прислушался, нет ли кого в коридоре, и, убедившись, что там никого нет, вышел из комнаты с бутылкой под сюртуком. Не встретив никого по пути, он перешел в другое крыло дома, а там из своей комнаты стал следить через полуприкрытую дверь за перемещениями в коридоре. Вскоре появился доктор Дорман в сопровождении хирурга и мистера Келлера. Все трое спустились по лестнице. Доктор Дорман упомянул, что на ночь пригласил сиделку. Джек тихонько постучал в дверь комнаты миссис Вагнер, и вошел по-прежнему, пряча бутылку. Первым делом он взглянул на постель. Госпожа лежала неподвижно, вид у нее был отрешенный, несчастная, умирающая женщина. Служанка грела что-то у камина, и на вопрос Джека не произошла ли за время его отсутствия перемена к лучшему, печально покачала головой. Он сел, обдумывая, как безопаснее всего исполнить задуманное. Время текло медленно, Наконец служанка посмотрела на часы. «Пришло время дать лекарства», — сказала она, продолжая возиться у огня. Джек увидел в этом шанс. «Позвольте я это сделаю», — попросил он. «Принесите лекарство сюда, я сама налью», — ответила служанка. «Теперь, когда вы отмерили дозу, я справлюсь», — сказал он. Женщина протянула стакан. «Постарайтесь не пролить, а то мне и правда не отойти». С ней хлопот не будет, она сейчас как младенец. Только бы проглотила». Джек встал у кровати так, что служанка не видела его за портьерой. Вылил содержимое стакана на ковер и наполнил его жидкостью из синей бутылки. Потом с опаской посмотрел на дверь. «Что, если сейчас войдет экономка и все увидит?» Он быстро сунул пустую бутылку в боковой карман и прикрыл платком выпирающее место. «Ну вот», — сказал он себе, — «Теперь приступим!» И бережно приподнял голову хозяйки. «Ваше лекарство, госпожа!» прошептал он. «Это я, Джек! Выпейте его!» Слуху больной сохранился. Миссис Вагнер медленно перевела на Джека отсутствующий взгляд. Неизвестно, что она думала при этом, но каким-то образом дала понять, что готова подчиниться. Слезы застилали Джеку глаза. Он быстро смахнул их и, твердо зная, что спасает хозяйке жизнь, Поднес стакан к ее губам. С большим трудом, крохотными глоточками, то и дело останавливаясь, миссис Вагнер, наконец, выпила лекарство. Джек поднес стакан к свету и убедился, что тот пуст. Положив голову хозяйки на подушку, он прикоснулся губами к холодной щеке. «Выпила?» — спросила служанка. У него еле хватило сил ответить «да» и еще раз взглянуть на дорогое лицо. Долго сдерживаемое волнение переполнило его существо. Он выбежал из комнаты, желая скрыть нарастающий эмоциональный срыв, и дал волю чувствам у лестницы, захлебываясь рыданиями и стонами. Постепенно он успокоился, но страх все равно остался. Вдруг мадам Фонтен обнаружит пустое отделение в ящичке. С нее останется перерыть все в доме в поисках пропавшей бутылки. И что будет, если она найдет ее пустой? Даже если он разобьет бутылку и выбросит осколки в мусорную яму, прекрасный синий цвет разбитого стекла выдаст его. Куда же спрятать бутылку? Пока он размышлял над этим, рабочие часы в конторе закончились и клерки стали расходиться. Завязался разговор о лютом морозе на улице. Один из клерков сказал, что река уже затягивается льдом. «Река! Она в двух шагах от дома!» «Вот ответ! Надо выбросить бутылку в реку!» Джек подождал, пока голоса внизу стихнут, и осторожно спустился в холл. В дверях он столкнулся с незнакомым мужчиной с саквояжем в руке. «Здесь живет мистер Келлер?» – спросил мужчина. Это был веселый, добродушный старик с лукавыми черными глазами и большим красным носом. От него попахивало спиртным, а рот расплылся в искренней улыбке. «Я Шварц», — представился он, — «несу сумку сестры с разными инструментами. Сестра останется здесь на ночь». «А кто ваша сестра?» — спросил Джек. Шварц рассмеялся. «Действительно, малыш, откуда тебе знать, кто она?» «Моя сестра — профессиональная сиделка. Ее пригласил сюда доктор Дорман, и через час она приступит к работе». А что за симпатичную бутылочку ты прячешь за пазухой? Не отливней вина. Джек задрожал от страха. Незнакомец его разоблачил, теперь его не спасет даже река. Меня озноб пробил, продолжал веселый старик. Будь человеком, дай отхлебнуть. В ней нет вина, сказал Джек. Шварц понимающе приложил палец к большому красному носу. Понимаю, сказал он. «Ты как раз за ним идешь!» Поставив саквояж на стул в холле, он дружески взял за руку Джека. «Пойдем со мной. Я знаю одно местечко, где продают лучшее вино во Франкфурте. Появляться со мной нигде не стыдно. Моя сестра — уважаемая женщина. А знаешь, кто я? Я нахожусь на муниципальной службе. Вот так, не шучу!» Ночной сторож в морге мог и меня взяли на это место до его выздоровления. Так что я никто кто Пробовали еще двоих, но те сплоховали. Страшные им, видите ли, в морге. Моя уважаемая сестра предложила попробовать меня. «Ночной сторож выйдет через неделю, а брат его пока заменит», — сказала она. Я им подошел. Я не горжусь, что теперь муниципальный чиновник. «Пойдем скорее». «А бутылку я могу понести». «Опять бутылка». В тот момент, когда навязчивый субъект заговорил о ней, у черного хода послышался голос Джозефа. У Джека окончательно сдали нервы, и он опрометью бросился из дома в страхе, что его разоблачат. Дверь за ним захлопнулась, затем он услышал за собой дробный топот сапог и, не отбежав и двадцати ярдов от дома, почувствовал за спиной запах винного перегара, а на плече руку временного ночного сторожа. «Не так быстро. Я неплохо держусь на ногах для своего возраста, и все же не так быстро», — проговорил его новый друг. «Мне нравятся такие малыши, как ты. Моя сестра может подтвердить. Сестра — уважаемая женщина». «Как твое имя, Джек?» «Отличное имя, краткое, как удар хлыста. Дай, наконец, мне бутылку». На этот раз он не стал ждать разрешения и решительно присвоил бутылку. «Ты мог бы ее уронить, в моих руках надежнее будет». «Куда ты спешишь?» «Надеюсь, не в ближайший погребок?» «Скажу по секрету, там подливают воду в вино». «А вот за углом, честный торговец, мы с ним не разли вода, ты мне тоже по душе». «Хочешь как-нибудь побывать в морге?» «Посторонним туда нельзя». Но мы это уладим. Смотритель кладбища в такой холод и носа из дома не высунет. Это работа по мне. Делать нечего. Пьешь, если есть вино, а нет, спишь. Покойники, ребята, тихие. Если очнутся перед похоронами, да, тогда им нужно помочь. К руке покойника привязывается колокольчик, чтоб мог позвонить, в случае чего. Но пока ни один не звонил. Ни разу с тех пор, как построили морг. «Заходи на этой неделе, и мы выпьем за наших добрых соседей». Они подошли к двери кабачка. «Надеюсь, у тебя есть деньги?» — спросил Шварц. От щедрого дара мадам Фонтен у Джека после покупки перчаток кое-что осталось. Он предпринял последнюю попытку улизнуть от ночного сторожа. «Вот деньги», — сказал он. «Верните мне бутылку и пейте себе на здоровье». Шварц, взяв его за плечо, повернул к себе и смерил взглядом с головы до ног. «Пить в одиночестве?» — повторил он. «Разве я не душа общества, да или нет?» «Да», — ответил Джек, пытаясь высвободиться. Шварц еще сильнее сжал его плечо. «А разве такие весельчаки, как я, бросают друзей у дверей кабачка?» — спросил я. «Простите, сэр, но я не пью», — взмолился Джек. Шварц разразился диким хохотом и пинком открыл дверь пивной. «Лучше шутки я в жизни не слышал», — сказал он. «У нас денег хватит и бутылку наполнить, и еще пропустить по стаканчику». «Пошли!» Он втащил Джека внутрь. Бутылку наполнили, стаканы тоже. «Выпьем за здоровье моей сестры. Долго ей жизни и благополучия. За такое не грех и выпить». И с этими словами душа общества вручил Джеку стакан. Джек пригубил вина, прохладное и вкусное. Может, оно не такое крепкое, как у мистера Келлера? Он еще немного отпил и осушил стакан. Через час в дом мистера Келлера позвонили. Открыв дверь, Джозеф увидел перед собой красноносого старика, поддерживавшего полусонного человека, который не мог стоять на ногах без посторонней помощи. При свете лампы Джозеф признал в беспомощном существе Джека. «Положите его в постель», — сказал красноносый незнакомец. «И возьмите бутылку, иначе он ее разобьет. Вина в ней уже нет. А где саквояж моей сестры? Вы хотите сказать сиделки? Вот именно. Нет на свете сиделки лучше моей сестры. Так она здесь?» Джозеф грустно покачал головой. «Говорите тише, сиделка больше не нужна». «Так больная выздоровела?» «Она умерла».